Глава девятая. Остаюсь один. На третий день после Фанданго было решено, что караван отправится в Чихуахуа. Этот день наступил, а я не мог отправиться с караваном. Мой врач, вымогатель-мексиканец, заверил меня, что путешествие для меня равносильно смерти. У меня не было доказательств противного, пришлось ему поверить. Надо оставаться в Санта-Фе до возвращения торговцев. Лежа в лихорадке в постели, я попрощался со своими спутниками. Расставались мы с сожалением, но больше всего мне не хотелось прощаться с сент врейном чья беспечная дружба была для меня большим утешением в дни страданий. Он доказал свою дружбу и обещал посмотреть за моими фургонами и продать мои товары на рынке в Чихуахуа. — Не расстраивайтесь, приятель, — сказал он мне при расставании. — Убивайте время за шампанским Эль Пасо. Мы очень быстро вернемся. И поверьте мне, я привезу вам груз мексиканских монет, который только мул сможет нести. Да благословит вас Бог. Прощайте. Я смог сесть в кровати и через открытое окно... Смотрел на белые крыши фургонов, когда караван углублялся в окружающие город холмы. Я слышал хлопанье кнутов и крики во -ха! Погонщиков!», видел торговцев, едущих верхом следом за фургонами, и, ложась в постель, почувствовал одиночество и заброшенность. Несколько дней я метался и раздражался, несмотря на успокоительные действия шампанского, и грубоватое, но искреннее внимание со стороны своего слуги-путешественника. Наконец я встал, оделся и сел у своего окна. Мне отсюда хорошо видна площадь и прилегающие улицы с рядами коричневых глиняных домов и пыльными промежутками между ними. Час за часом я смотрел на то, что происходит за окном. Сцена для меня новая и довольно разнообразная. За складками пыльных плащей видны смуглые неприятные лица. Свирепые взгляды сверкают из-под широких сомбреро. Мимо моего окна проходят женщины в коротких юбках и в матерчатых туфельках. Из соседних ранчо приходят, подгоняя слов, прирученные индейцы Пуэбло. Они привозят корзины с овощами и фруктами садятся на пыльной площади рядом с грудами колючих груш, пирамидами помидоров или перца чили. Женщины, беспечные и мелочные торговки, смеют, споют и непрерывно болтают. Торговки кукурузными лепешками, склонившись к своим зернотеркам, растирают вареную кукурузу, лепят тонкие лепешки и бросают их на раскаленные камни, при этом кричат «Лепешки! Горячие лепешки!» Кухарка мешает тушеное мясо с чили, набирает ярко-красную жидкость в деревянную ложку и предлагает покупателям «Очень острая, пожалуйста!» «Уголь, уголь!» — кричит разносчик угля. «Вода, чистая вода!» — надрывается разносчик воды. «Хороший хлеб, белый хлеб!» — это крик пекаря. Кричат нестройными голосами продавцы кукурузного напитка, яиц, молока — таковы голоса Мексиканской площади. Вначале все это интересно. Потом становится скучным и, наконец, неприятным. В конечном счете я не выдерживаю и слушаю с нарастающим раздражением. Через несколько дней я смог ходить и начал выходить со своим верным годе. Мы гуляли по городу. Он напоминал мне огромный кирпичный завод, печи которого еще не разожгли. Повсюду одинаковые глиняные дома, те же злобного вида оборванца на углах, те же голоногие женщины, те же крики ослов, те же резкие отвратительные возгласы. Мы проходили мимо полуразрушенного дома в конце города и слышали доносящиеся изнутри громкие голоса. Кричали «Смерть Янки! Долой американцев!» Несомненно, пьяница, которому я обязан своей раны, где-то среди бандитов, стоящих у окон. Но я слишком хорошо знал, насколько это беззаконное место, чтобы попытаться восстановить справедливость. Те же крики мы слышали и на других улицах, и на площади, и мы с Годе вернулись в фонду убежденные, что для нас появление на людях опасно, и поэтому решили оставаться за закрытой дверью. За свою жизнь я никогда так не страдал от скуки, как в этом полуварварском городе. Я едва не задыхался за стенами фонды. Я ощущал это тем сильнее, что совсем недавно наслаждался обществом свободных людей и сейчас представлял их себе в лагере на берегу Дель-Норты, пирующих, смеющихся или слушающих какие-нибудь удивительные рассказы о жизни в горах. Гуде разделял мои чувства и был так же раздражен, как я. Его легкий юмор исчез. Больше он не пел песни канадских лодочников, а их место заняли непрерывные «Сакра» и «Инфан-де-Гарри» или «Английские проклятия». И все это он адресовал всем мексиканцам. Наконец я решил положить конец нашим страданиям. — Такая жизнь нам не подходит, гд обратился я к своему спутнику. — Ах, мсье, конечно, она нам никогда не подойдет. Мы все равно, что на собрании квакеров. Я решил больше этого не терпеть. — Но что может мсье сделать? — Что, капитан, мы можем уехать из этого проклятого места. И завтра же. «Но хватит ли мне сил? Жить в лагере? Ехать верхом? Я рискну, гадая. Если не выдержу, на реке есть другие города, где мы сможем отдохнуть. Везде лучше, чем здесь. Это верно, капитан. Прекрасные поселки ниже по реке. Альбукерке, Томе, много деревень. Мондио, везде будет лучше. Санта-Фе город одних воров». Нам нужно уходить, все очень хорошо. Хорошо или нет, года но я ухожу. Так что вечером приготовьтесь, потому что выходим завтра утром еще до рассвета. Спасибо Господу, с большим удовольствием пойду готовиться. И канадец выбежал из комнаты, радостно щелкая пальцами. Я решил в любом случае оставить Санта-Фе. Если силы хотя бы наполовину вернулись ко мне, я последую за караваном и, если возможно, догоню его. Я знал, что на засыпанных песком дорогах Дель Норте караван движется медленно. Если не догоню, смогу остановиться в альбуке или в эльпасу пасо Везде можно найти жилище не хуже того, что мы оставляем». Врач попытался отговорить меня от поездки. Он заявил, что я нахожусь в критическом состоянии, рана моя совсем не зажила. Он красноречиво стал расписывать ожидающие меня опасности — лихорадка, гангрена, кровотечение. Видя, что я упрям, он кончил тем, что предъявил мне счет. В счете была указана скромная сумма в сто долларов. Настоящее вымогательство. Что мне было делать? Я пытался протестовать но мексиканец пригрозил мне судом губернатора. Годы бронился по-английски, по-французски, по-испански и на языках индейцев. Все было бесполезно. Я понял, что придется заплатить, и заплатил. Врач исчез, но за ним явился хозяин. Он, как и врач, попытался отговорить меня от отъезда и предоставил множество причин, почему я не должен уезжать. — Не уезжайте, сеньор, ради вашей жизни не уезжайте. — Почему, добрый Хосе? — спросил я. — О, сеньор, индейские бандиты, Навахо, Карамбо. — Но я не собираюсь на их территорию. Я поеду вниз по реке через города Нью-Мексико. — Ах, сеньор, города. В них небезопасно. Нет, — Нет-нет, Навахо везде опасны. Вот сегодня новость. Польведера, бедная Польведера, на нее напали в прошлое воскресенье. В воскресенье, сеньор, когда все были на месте. Грабители окружили церковь, карамба. Они вытаскивали бедных жителей, мужчин, женщин и детей. Сеньор, они перебили мужчин, а женщины, да смилуется Господь. Так что с женщинами? О, сеньор, эти дикари их всех увезли в горы. «Бедные женщины!» «Да, печальная история. Но, как я знаю, индейцы совершают набеги только через большие промежутки. Вряд ли я сейчас с ними встречусь. В любом случае, Хосе, я принял решение и готов рискнуть». «Но сеньор», — продолжал хозяин, таинственно понизив голос, «есть и другие разбойники, кроме индейцев, белые». «Много, очень много! Белые грабители!» И Хосе сжал пальцы, словно душил кого-то. Это обращение к моему страху оказалось тщетным. Я ответил, показав на свои револьверы и ружье, и на пояс с оружием на моем спутнике ГОДЕ. Когда мексиканский трактирщик понял, что я лишаю его последнего постояльца, он мрачно ушел и вскоре вернулся со счетом. Как и счет врача он был совершенно несообразным, но мне пришлось заплатить. В предрассветной полутьме я сидел в седле и в сопровождении Годе с парой тяжело мулов выехал из злополучного города и направился в сторону Рио-Абаху.